Такого тройное жало совести, этого червя, который гложет сердце грешников вдоу. Охваченные адской злобой, они проклинают себя и своё безумие и дурных сообщников, увлекавших их к погибели, проклинают дьяволов, искушавших их в жизни, а теперь в вечности издевающихся над ними хулят и проклинают самого Всевышнего.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 Бесконечная смена страданий, вот чего требует оскорблённое величие Божие. Вот чего требует святыня небес, отринутая ради порочного и гнусного потворства развращённой плоти. Вот к чему взывает кровь невинного Агнца Божия, пролитая в искупление грешников, попранная мерзвейшими и змерзких.